Глава пятнадцатая. Дипломатический код сработал, как и обещала Мэри. В порту у меня тряслись руки, и молодой солдат смотрел с подозрением, но при упоминании имени Эдварда нотона выдал бумагу с номером кабины и пропустил на корабль. В последний день изнурительного путешествия, позеленев от морской болезни, я начала сомневаться, не напрасно ли проделала такой путь. Даже если я смогу увидеть в захочет ли он видеть меня? С нашего скомканного прощания набора Бора прошло больше года, а он ни разу не позвонил и не написал. Конечно, это было непросто, если учесть обстановку в Европе, но он мог хотя бы попытаться. А он даже не попытался. «Мы прибываем», — раздался в коридоре голос Стюарда. «Не забывайте свои вещи». Я выглянула в иллюминатор. Сквозь туманную дымку вдалеке виднелся порт Гавр. Несколько часов на поезде, и я в Париже. Сердце переполнили сомнения. Что я здесь делаю? Прошел год. Очень длинный год. Бегу за мечтой, которая давно умерла. Я взяла сумку и прогнала мысли прочь. Я уже здесь. Отступать поздно. Я стояла посреди бульвара Сен-Жермен и смотрела на каменное здание впереди, величественное, с маленькими балконами, заставленными цветочными горшками. В окнах горели свечи. Интересно, как жила мэрия во время оккупации и чем продолжилась история с Эдвардом? Письмо все изменило? Он ее вернул? Их ждал счастливый финал? Было уже поздно, около десяти, но было приятно смотреть на горожан, сидящих в кафе и влюбленных, гуляющих, взявшись за руки. Но свидетельства ужаса, пережитого городом, еще остались. Возле мусорного контейнера валялся изрезанный наполовину сожженный нацистский флаг Зелёный навес пекарни через дорогу почернел от пожара, в одном из окон не было стекла. Жёлтая звезда Давида болталась на двери. Я зашла в дом Мэри, отыскала нужную квартиру и тихо постучала. Вскоре послышались шаги и щёлкнул замок. «Анна!» — воскликнула Мэри. «Ты приехала!» Я обняла старую подругу со слезами на глазах. «Ущипни меня! Сама не верю, что я здесь!» «Ты должна быть устала!» Я глубоко вздохнула. «Мэри, скажи мне, как Уэстри, ты его видела? Он...» Мэри опустила взгляд. «Я не была в больнице несколько дней», — тихо ответила она, — «но... Анна, ранение серьезное, он буквально изрешечен пулями». У меня перехватило дыхание. «Я не могу потерять его, Мэри!» А старая подруга заключила меня в объятия. «Пойдем, тебе надо отдохнуть, прибереги силы на завтра». Я последовала за Мэри. Она включила две лампы и усадила меня на диван с золотой отделкой. «Красивый дом», — пробормотала я, продолжая думать о Уэстри. Мэри пожала плечами. Она смотрелась здесь как-то неуместно, словно школьница в вечернем наряде матери. «Я тут долго не пробуду», — сказала она, не вдаваясь в детали. «Хочешь сэндвич, круассан?» Я глянула на ее левую руку. На безымянном пальце не было кольца. Я инстинктивно прикрыла правой рукой свое бриллиантовое кольцо, вспомнив, как спрятала его на острове. Нет, спасибо. Мэри очень изменилась, но в чем? Все те же рыжеватые волосы, та же прическа, та же улыбка, те же неровные зубы, но глаза... Да, изменились глаза. Они стали грустными, и мне не терпелось узнать причину этой глубокой грусть. «А что, Эдвард?» Имя эхом прозвучало в ночном воздухе, И я в ту же секунду пожалела сказанным. сказанном. «Эдварда нет», — безучастно промолвила она, глядя в окно на сверкающие огни Парижа и сену вдалеке. «Больше нет». «Послушай, мне не хочется об этом говорить, если ты не против». Я быстро кивнула. «Представить не могу, что тебе пришлось пережить во время оккупации». Мэри провела рукой по волосам. «Просто ужас, Анна». «Мне повезло, что я американка, все еще здесь. Во многом помог французский, я учил его в колледже, документы, которые Эдвард...» Она запнулась, словно упоминание его имени ее ранило. «Он сделал все необходимые бумаги. Удивительно, что меня не схватили, ведь я участвовала в сопротивлении». «Мэри, как страшно, ты такая храбрая!» Нацисты проводили чистки. «Стоило что-то не так сказать или сделать...» Тебя сразу отправляли на допрос. Выселяли бедные еврейские семьи. Она остановилась, указывая на дверь. В этом доме жили три семьи, в соседней квартире четыре человека. Мы пытались их спасти, но опоздали. Не знаю, вернутся ли они когда-нибудь. Ах, Мэри... Она встряхнула головой, словно отгоняя воспоминания, возможно, слишком болезненные, и достала носовой платок. Прости. Я думала, что смогу тебе все рассказать, но боюсь, что это слишком тяжело. Я взяла ее за руку, заметила маленькие розовые шрамы, сразу вспомнила Бора-Бора. «Пожалуйста», — сказала я, — «давай не будем говорить о прошлом». «Боюсь, оно меня никогда не оставит», — вздохнула Мэри. Я попыталась сказать что-то хорошее. «Но город спасен». «Да, и это чудо. Мы думали, что его сожгут вместе с нами». Мэри, — осторожно начала я, — как ты здесь оказалась? Из-за письма, что я тебе дала перед отъездом с острова? Если бы ответ был так прост. Нет. Зря я сюда приехала. На мгновение я пожалела, что отдала письмо и не уберегла Мэри от этих страданий, но иначе она бы не оказалась в Париже, не нашла Уэстри, не позвонила. Я изумилась, как переплетались наши истории, надеясь, что... Всех все-таки ждет счастливый финал. «Куда теперь?» Спросила я, внимательно вглядывая свое лицо, надеясь увидеть улыбку или свет в глазах хоть какой-то признак надежды. Но Мэри мрачно посмотрела в окно. Пока не решила. За окном блестели огни, и мне стало легче при мысли о том, что где-то там в этом городе Уэстри. «Ты пойдешь завтра со мной в больницу?» Я ужасно нервничаю перед встречей после... После стольких месяцев. На мгновение взгляд Мэри прояснился. Конечно, пойду. Знаешь, Стелла тоже здесь. Правда? Да, с прошлого месяца. А у Уилл? Тоже. У них скоро свадьба. М -м -м, чудесно, буду рада ее увидеть. Несколько дней назад они отправились на юг. Она огорчится, что вы разминулись. Во сколько нам завтра выходить? Посещение начинается в девять. Возьмем такси. Твоя комната прямо по коридору, вторая дверь налево. Ты, наверное, устала? Иди отдохни. Спасибо, Мэри, сказала я и взяла сумку. Прежде чем отправиться в спальню, я еще раз оглядела гостиную. Мэри неподвижно сидела на диване, опустив руки на колени и глядя на сену и сияние освобожденного Парижа. Я почувствовала, здесь в этих стенах что-то произошло. Что-то трагическое. Вдали показался американский госпиталь. Я сжала руку Мэри, глядя на огромный фасад. Солнечная погода не смягчила вид сурового здания. Я повернулась к Мэри. «Почему оно такое... враждебное?» «Да». До освобождения здесь творились страшные вещи. Мэри рассказала, что двенадцатиэтажное здание, некогда больница Бьежон, самая большая в Париже, было захвачено нацистами. После освобождения генерал-майор Пол Хоули, хирург, очистил здание от оборудования, которое нацисты использовали для жестоких экспериментов над людьми, в основном поляками и евреями. Теперь на верхнем этаже нарисовали красный крест, но мне показалось, он скорее походил на бомбардировщик. Мэри указала на одно из окон. «Видишь? Вон там. Открытое окно на седьмом этаже». Я кивнула. «Я нашла там полячку с ребенком, они умерли от голода». Нацисты проводили над ними эксперимент. Наблюдали через окно и все записывали. Я читала бумаги. Она умерла через девять дней, ребенок через одиннадцать. Меня передернуло. Но ужас закончился», — гордо продолжала Мэри. «Генерал Хоули преобразил это место. За последние две недели поступило около тысячи человек, и будут еще». Я не могла оторвать взгляд от седьмого этажа. «Анна?» «Да» слабо отозвалась я. Ты готова? Надеюсь. Мы поднялись по ступенькам и зашли внутрь. В густом тяжелом воздухе повис мрак. Зло, творившееся здесь, не могло исчезнуть бесследно. Можно оттереть стены отмыть полы, но ощущение зла по-прежнему витало в воздухе. Мэри нажала кнопку девятого этажа, лифт поехал вверх. Первый и второй этаж. Мои мысли замелькали вместе со световым табло. Он в сознании. Узнает меня? Третий этаж. Он меня еще любит? Четвертый. Что нас ждет? Ах, Мэри, я вцепилась в руку подруги, мне так страшно. Она не стала меня утешать или успокаивать. Ты правильно сделала, что приехала. Подведешь итог, неважно какой. Я вздохнула. Ты общалась с Китти? На мгновение Мэри смутилась, и я поняла, что до нее дошли отголоски истории наших отношений на острове. «Насчет этого...» — нервно начала она. «Я должна тебе кое-что сказать. После того, как я позвонила...» Вдруг лифт остановился на пятом этаже, и в кабину зашли врачи с двумя медсестрами, прервав наш разговор. Мы вышли на девятом, и я невольно ахнула. На койках лежали около трехсот раненых солдат, укрытых темно-зелеными шерстяными одеялами. «На этом этаже много тяжелых пациентов», — объяснила Мэри. Сердце бешено заколотилось в груди. «Где он?» — лихорадочно озираясь, спросила я Мэри. «Отведи меня». К нам подошла медсестра моего возраста и кивнула Мэри. «Я думала, сегодня у тебя выходной». «Да», — ответила Мэри. «Я здесь ради подруги, она хочет повидать мистера Грина». Сестра посмотрела на меня и снова на Мэри. «Вэстри Грина?» Звук его имени в устах другой женщины заставил меня содрогнуться. «Да, Вэстри Грина». Медсестра повернулась ко мне, ее глаза сузились. «А вы... Анна. Анна Келловей. «Ну...» — она многозначительно посмотрела на Мэри, потом со вздохом обернулась на койке с солдатами. «Не уверена, что... Но я посмотрю». Когда она ушла, я повернулась к Мэри. «Не понимаю, почему она ведет себя так странно?» Мэри окинула взглядом в помещение, явно избегая смотреть мне в глаза. «Мэри, что случилось?» — замолилась я. «Давай присядем», — сказала она и подвела меня к ближайшей скамейке. Над головой стучали часы, и каждая секунда была словно пытка. Когда я звонила, то знала еще не обо всем. Я не знала, что у Эстри... Мы подняли взгляд, услышав приближающиеся шаги, и я с изумлением узнала знакомое лицо. «Китти!» — воскликнула я, вскакивая на ноги. Несмотря на прошлое, я была готова заключить в объятия старую подругу, подарить ей любовь и прощение. Но мгновенно остановилась, встретившись с Китти взглядом, она смотрела на меня, как на чужого человека. «Привет», — сухо поздоровалась она. Мэри поднялась и встала рядом со мной. «Китти, Анна проделала долгий путь, чтобы увидеться с вестрой, надеясь, мы сможем ее к нему отвезти». Китти нахмурилась. «Боюсь, что это невозможно». Я покачала головой и часто заморгала, глаза защипала от слез. «Почему, Китти?» — воскликнула я. «Он тяжело ранен, да? Без сознания?» Китти посмотрела на помолочное кольцо, и я пожалела, что не сняла его. Пришла сестра, которая здоровалась с Мэри, и в знак поддержки встала рядом с Китти. Что они от меня скрывают? «Китти?» — взболилась я. «Что случилось?» «Прости, Анна», — холодно ответила она. «Боюсь, Вэстри не хочет тебя видеть». Предметы вокруг потеряли очертания, я вцепилась в руку Мэри. «Боже мой, я проделала долгий путь из светла стою в нескольких футах от него, и он не хочет меня видеть?» Н «Не понимаю». Запнулась я, чувствуя, как к желудку подкатывает тошнота. Я только хотела...» Китти сложила ладони и повернулась к пациентам. «Мне очень жаль, Анна», — бросила она, уходя, «всего хорошего». Я наблюдала, как она пересекала комнату, повернула направо и исчезла за занавеской. «Пойдем, Анна», — прошептала Мэри и взяла меня за руку. «Прости меня, милая, я зря тебя привела, нужно было предупредить». «О чем?» — воскликнула я. «Что лучшая подруга не даст мне увидеться с единственным человеком, которого я люблю?» Слова повисли в воздухе, и я сама удивилась их несомненной искренности. «Я могу отдать Герарду руку, но сердце принадлежит только Уэстри», — Я вырвалась из рук Мэри. «Нет», — твердо сказала я. Я прорвалась в комнату к раненым. Приглушенные звуки переросли в стоны, крики, смех. Разнообразие окружающих нас эмоций сводило с ума. Я быстро прошла вдоль коек, вглядываясь в лица. Некоторые раненые смотрели на меня с интересом, другие просто пялились перед собой. «Где он?» «Если я найду его и загляну в глаза, что он скажет? Он еще меня любит?» Я не позволю Китти встать между нами. Я не позволю ей принимать решение за Остре. Я взволнованно неслась между ранеными, надеясь, что вот-вот увижу ореховые глаза, завоевавшие мое сердце на острове. Вскоре я обошла все койки, но Остре так и не нашла. Лихорадочно оглядев этаж, я вспомнила, куда скрылась Китти. Может, он там? Внутри? Сжав медальон, я пересекла комнату и остановилась перед полосатой серо-белой занавеской. «Может, меня отделяет от Вестри лишь этот кусочек ткани?» Трясущимися руками я отодвинула краешек занавески и заглянула внутрь. Четыре койки, все заняты. Я тихо охнула, различив лицо солдата на дальней койке. Вестри. Я почувствовала слабость в ногах. Похудевший, с щетиной на подбородке, но все такой же безупречно красивый. Я хотела отдернуть занавеску но быстро остановилась, увидев, что к его кровати приближается Китти. Она пододвинула стул и любовно протерла его лицо влажным полотенцем, а потом положила руку на лоб. Он глянул на нее с улыбкой, от которой у меня загорелись щеки. Кто-то прикоснулся к моей талии и послышался голос Мэри. «Анна, не мучай, не мучай себя, отпусти его!» Я покачала головой. «Но Уэстри мой!» Заплакала я, опустив занавеску и положив голову на плечо подруги. «Как она могла? Как могла, Мэри?» Мэри взяла меня за подбородок и протерла лицо розовым платком. «Мне очень жаль, милая, идем отсюда». Я дошла с ней до лифта, но потом остановилась, залезла в сумочку, достала листок бумаги и ручку и села на скамейке. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила Мэри. Вскоре я встала и протянула ей сложенный вдвое листок бумаги. «Завтра, когда я уеду, можешь передать это в Остре?» Мэри взяла бумажку и с сомнением посмотрела на нее. «Китти перехватит любое мое письмо», — продолжила я. «Ты — моя единственная надежда». «Ты уверена, что хочешь сказать ему что-то?» Я кивнула. «Мне нужно, чтобы он это прочитал». «Тогда я обязательно передам», — заверила она, но что-то в ее интонации меня смутило. «Завтра утром у меня смена, попробуй передать». Обещаешь? Да. Мягко сказала она, в голосе прозвучала усталость. Сделаю все, что смогу. Сиэтл не помог мне забыть Вестри. С того дня в Париже прошло больше месяца, но даже привычная домашняя жизнь и скорая свадьба не могли изгнать из моих мыслей и моего сердца в Вестри. Я подскакивала при каждом телефонном звонке, а утром сидела у окна нетерпеливо ожидая почты. Прочитав записку, переданную Мэри, он обязательно напишет или позвонит, но почему он не пишет? Однажды, во вторник, тихим утром, когда мы с Максин собирались в город, зазвонил дверной звонок. Я бросила сумочку, из нее выпала помада и закатилась под кровать. «Я открою!» — крикнула я Максин. Возле передней двери стоял почтальон. «Доброе утро, мадам!» «Мисс Кэллоуэй?» «Да, это я!» Он протянул мне маленький конверт. «Вам телеграмма», — с улыбкой сообщил. «Он из Парижа. Распишитесь, пожалуйста, здесь». Я быстро расписалась и побежала наверх к себе в комнату. Заперев дверь, я разорвала конверт. Внутри лежал желтый листок бумаги, пять машинописных строк. Я подошла к окну и глубоко вздохнула. Рано вернулись из поездки, ТЧК. Мэри мертва, ТЧК. Повесилась утром 18 сентября, ТЧК. Эдвард разбил ей сердце ТЧК. С любовью и пожеланием счастья из Европы, Стелла. ТЧК. Я долго смотрела на листок, пока не оправилась от шока. Нет, только не Мэри, не ты, Мэри. Я вспомнила печаль в глазах, ее сомнения. Ей выпало больше боли, чем может вынести женщина, но закончить все так, как она могла. По щекам заструились слезы, я оскомкала телеграмму и бросила на пол. Вдруг меня осенило. Господи, когда она повесилась? Я подняла листок бумаги. Восемнадцатого сентября. Нет. Нет, не может быть. Я в ужасе уставилась на стену. Мэри не заступила на смену после того, как мы были в больнице. Она умерла, так и не передав мое письмо Остре. Готова? Две недели спустя утром Герард стоял в дверях. Это был день нашей свадьбы. Вопреки традициям он настоял, что заберет меня из дома и сам отвезет в церковь перед церемонией. Возможно, он тревожился, что я могу не прийти. Я посмотрела на него. Черный смокинг, безупречная белая роза в петлице. В ушах прозвучали мамины слова. «Выходя замуж, будь уверена, что он тебя действительно любит». Я вспомнила о нежности Уэстри и Китти в парижском госпитале, которую невозможно было скрыть. Как я была наивна, предполагая, что он все еще любит и ждет меня. Какая теперь разница, получил он письмо или нет? Я с благодарностью посмотрела на Герарда. Он меня любит, будет всегда любить меня. Его любви хватит на целую жизнь. «Да?» — ответила я, прогнав обиду, боли и призраки прошлого, и взяла его за руку. Он готов. Я встала и на шее качнулся золотой медальон, вновь заняв свое место у сердца.